Эримановский кабан. Четвертый рассказ из цикла «Двенадцать подвигов Геракла». Завершение третьего подвига Геракла привело Пуаро в Швейцарию, и он решил, что должен использовать это обстоятельство и посетить некоторые места, никогда им ранее не виденные. Он провел пару спокойных дней в Шамани, на сутки задержался в Монтро, Затем отправился в Андермат, о котором его друзья отзывались весьма лестно. Однако Андермат не произвел на него приятного впечатления. Городок располагался в конце долины, окруженный, как бы, нависающими горами со снежными вершинами. Дышалось с трудом. Здесь невозможно оставаться, подумал Пуаро. Как раз в этот момент он заметил фуникулер. Решено. «Я отправляюсь». Обнаруженный им фуникулер поднимался сначала в Лизавьен, затем в Караше и, наконец, в Роше-Найдж, 10 тысяч футов над уровнем моря. Иркюль Пуаро вообще-то не собирался забираться слишком высоко. Лизавьена, считал он, вполне для него достаточно. Но здесь не обошлось без вмешательства случая, который, как известно, играет в жизни такую большую роль. Фоникулер остановился как раз в то время, когда кондуктор подошел к Пуаро проверить билет. Он проколол билет компостером и возвратил с поклоном. В этот момент Пуаро почувствовал в своей руке маленький бумажный шарик, вложенный вместе с билетом. Брови Эркюля Пуаро слегка поднялись. Затем неспеша, незаметно он разгладил бумагу. Это оказалась записка, написанная в терапях карандашом. Невозможно спутать эти усы. Приветствую вас, мой дорогой коллега. Если бы вы согласились, то могли оказать бы мне большую помощь. Вы, разумеется, читали о деле Салье. Убийца, его имя Морозкот, как предполагается, должен встретиться с некоторыми членами своей шайки – в Роше Найдж. Тоже нашел место. Все это, конечно, похоже на блеф, но информация надежная, ведь всегда есть доносчики, не правда ли? Смотрите в оба, мой друг. Свяжитесь с инспектором Друэ, он уже на месте. Это опытный человек, но, разумеется, не может претендовать на блеск ума Эркюля Пуаро. Очень важно, мой друг, чтобы мороз кот был взят и взят живым, Он не человек. Он дикий кабан, один из самых опасных убийц в настоящее время. Я не решился заговорить с вами в Андроматте. Возможно, за мной наблюдали. А у вас развязаны руки, если будут думать, что вы простой турист. Счастливой охоты. Ваш давний друг Элементаль. В задумчивости Иркюль Пуаро поглаживал свои усы. Да, действительно, невозможно перепутать такие усы. Но что же все это означает? Он читал в газетах о деле Салье, хладнокровном убийстве известного парижского и подробного букмекера. Личность убийцы установили. Мороз Скотт являлся членом хорошо известной банды, действовавшей, как правило, на скачках. Он подозревался и во многих других убийствах, Но только в этот раз его вина была бесспорно доказана. Ему удалось скрыться. Думали, что он уехал из Франции, и полиция всех стран Европы искала его. Итак, установлено. Мороз Скотт назначил встречу в Роше-Найдж. Иркюль пару медленно склонил голову. Он был озадачен, потому что Роше-Найдж располагался выше снежной линии. Там работал отель, но связь с миром осуществлялась только фуникулером, достигающим узкого длинного уступа, нависающего над долиной. Отель открылся в июне, но едва ли кто приедет туда до конца июля или августа. Плохо доступное место, ни входов, ни выходов. Если человек вступит туда, он в ловушке. Казалось невероятным, чтобы такое место избрала для встречи банда преступников. И все же, если Лементаль считает, что его информация надежна, не исключено, что так оно и есть. Пуаро уважал комиссара швейцарской полиции. Он знал его как опытного и ответственного человека. Какие-то неизвестные причины, видимо, вели Моро Скотта к этому месту встречи, расположенному над человеческой цивилизацией. Эркюль Пуаро вздохнул. Охотиться за кровавым убийцей не входило в планы его приятного отпускного времяпрепровождения. Умственная работа в удобном теплом кресле более соответствовала его стилю, как он полагал. А тут погони по горам за диким кабаном... Дикий кабан. Этот термин употребил элементаль. Конечно, случайное совпадение. Четвертый подвиг Геракла... «Эримановский кабан?» – спросил он себя. Спокойно, из-под тишка, он внимательно изучал своих попутчиков. Напротив сидел американский турист. Его фирменная одежда, плащ, чемодан, открытое дружелюбие с уверенностью на взаимность, восприятие пейзажа, даже справочник в руках. Все это, несомненно, давало повод считать его жителем маленького американского городка, впервые путешествующим по Европе. Пуаро не сомневался, что через одну-две минуты американец пустится в разговоры. Об этом безошибочно свидетельствовал весь его вид тоскующей собаки. В другой стороне вагона высокий, довольно импозантный мужчина с седыми волосами и крупным изогнутым носом читал немецкую газету, листая страницы сильными гибкими пальцами музыканта или хирурга. Еще дальше сидели три человека одного типа, с кривыми ногами и не поддающимися описанию ореолам чего-то лошадиного. Они играли в карты. Очевидно, им хотелось, чтобы кто-нибудь посторонний присоединился к игре. Сначала бы он выиграл, а потом, естественно, проигрался дотла. Ничего необычного в этой троице, кроме одного. Неестественно, место, где они находились – Любой может встретить таких в поезде по дороге на скачке или во второсортном лайнере, но почти в пустом горном фуникулере нет. Еще один пассажир находился в вагоне, женщина, высокая и темноволосая, красивое лицо, лицо созданное для выражения целой гаммы эмоций, но застывшее вместо этого в странной неподвижности. Она ни на кого не смотрела, устремив взгляд в долину, простирающуюся внизу. Тут, как и предполагал Пуаро, американец начал говорить. Он рассказал, что его зовут Шварц, это его первый визит в Европу, пейзаж грандиозен. На него произвел глубокое впечатление Шильонский замок. Он считает, что Париж переоценивает, он был и в Фолиберже, и в Лувре, и в Нотр-Даме, и он уверяет, что ни в одном из ресторанов и кафе джазовую музыку по-настоящему исполнить не могут. Елисейские поля считает приятные, фонтаны понравились, особенно когда пускали воду. Никто не вышел ни в Лизальвене, ни в Кароше. Ясно, что все пассажиры-фуникулёры ехали в Рашен найджи Мистер Шварц объяснил причины своей поездки. Он всегда хотел оказаться высоко среди горных вершин. Десять тысяч футов – неплохо. Он слышал, что на такой высоте даже яйцо хорошо не сваришь. С невинным сердечным дружелюбием мистер Шварц попытался вовлечь в разговор высокого седовласого мужчину на другой стороне вагона, но тот только холодно посмотрел на него через пенсне – и снова углубился в чтение своей книги. Тогда мистер Шварц предложил поменяться местами темноволосой леди. У нее будет лучшее обозрение, как он объяснял. Неизвестно, поняла ли она его английский. Во всяком случае, она только покачала головой и плотнее завернулась в меховой воротник своего пальто. Мистер Шварц прошептал, обращаясь к паро: «Кажется странным видеть женщину, путешествующую в одиночестве», без человека, который бы мог ей помочь. Женщина нуждается в заботе, когда она путешествует. Вспоминая американок, которых он встречал в Европе, Пуаро согласился с ним. Мистер Шварц вздохнул. Мир ему показался холодным и недружелюбным. Его карие глаза без сомнения говорили, «Разве плохо, если вокруг будет немного больше дружелюбия?»